Глава 24. За краем вечности. Марселин помнила скользкую размокшую от дождя дорогу так, будто это было вчера. Вывихнутое запястье, кровь, крошение костей и агонию по всему телу. Безупречные лакированные ботинки, которые принадлежали человеку, остановившемуся рядом. Тогда она подумала, что его обувь должно быть, стоило в тысячу раз дороже ее дома. Но отчетливее всего Марселин помнила темно-карие глаза, через мгновение запылавшие бронзой. Затем боль ушла. Марселин прикусила кончик языка, прогоняя непрошенное воспоминание. Она не хотела возвращаться к тем дням, больше напоминавшим кошмар, однако в прошлом скрывался ключ к спасению». «Мы убьем Стефана», — повторила Марселин, когда никто не ответил на ее слова и не пошевелился. «А затем я спасу его. С помощью Сомнуса». «Три, два, один». «Только смерть Стефана закроет врата», — проговорила она, четко выделяя каждое слово. Голос ее задрожал, но усилием воли она взяла себя в руки. «Его жизнь — это ключ». Если её оборвать, демоны, которые не успеют сбежать через врата, умрут так же, как умрёт Стефан. Однако Сомнус спасёт только Стефана. «Ты обезумела!» — поражённо выдохнул Сионий. Марселин подняла глаза наступившего из портала мужчину. Его лицо блестело от пота, синюю рубашку покрывали брызги тёмной крови. Но его собственной, к счастью, не было. «Если он и ранен, то отлично справляется с лечением самостоятельно». «Это единственный способ», — сказала Марселин, но на этот раз ей не удалось побороть слабость в голосе. «Это потерянная магия», — закричал Сиони, наступая на неё. «Никто не знает, как её использовать. Ты погубишь не только Стефана, но и себя». «Я знаю, что делать», — ощетинилась Марселин. «Нет, не знаешь. Я старше тебя». «Я сильнее и опытнее, но даже я никогда не слышал о Сомнусе!» Никто никогда о нём не слышал и уж тем более не практиковал. «Сомнусом! Стефан спас меня от смерти!» — прокричала Марселин, чувствуя, как щёки обожгло слезами. Она ненавидела себя за неспособность контролировать эмоции, но и сдерживать их более не могла. Марселин смертельно устала и хотела, чтобы хоть кто-нибудь её понял — её вечно переменчивое отношение к Стефану, попытки то поддеть, то защитить его от чужих слов и её наслаждение каждым чёртовым моментом этой жизни. Только Ширая знала всю правду. Но Шираи здесь не было. А Марселин так и не научилась у неё одним точным взглядом закрывать чужие рты и обрубать любопытство на корню. «Я умирала, Сионий». Зло прошептала Марселин, стискивая кулаки. «Я бы умерла! Не используй Стефан Сомнус!» «Он спас мне жизнь, и потому я знаю, что эта магия возможна. Я смогу ее использовать». Она ощущала искрящийся от напряжения между ними воздух, в меру любопытные и осторожные взгляды остальных. Особенно взгляды Пайпер и Гилберта. «Сомнус опасен!» безнадежно сказал Сиони, делая еще один шаг к ней. Марселин физически ощутила, что Кит и Соня за ее спиной отошли от стола, будто она могла столкнуть с него Диону, схватить его и швырнуть в Сиони, лишь бы он замолчал. «Я даже не знаю, как именно он действует, а ты…» «Нужна последняя нить магии и жизни, и особый отвар», — перебила его Марселин, — чувствуя необъяснимую ненависть пополам с благодарностью своему любопытству. И привычки Стефана не прятать личные записи о магии от чужих глаз, от которой он потом все же избавился. «Стефан наполовину великан, так что для Сомнуса потребуется кровь его народа». «Моя кровь?» — сдавленно спросил Гилберт. «Именно. Твоя и кровь первой». «А моя-то зачем?» в ужасе прошептала Пайпер, прижимая руки к груди. Это повышает шанс на успех. Если последняя нить магии и жизни порвется до того, как я успею ее коснуться, Стефан умрет по-настоящему, и никакой Сомнус ему не поможет. Мы должны убить его из-за мгновения до смерти, влить в него не только вашу смешанную кровь, полную силы и дара великанов, но и мою магию. «Почему именно твою?» — с сомнением спросил Сиони. «Не пойми меня превратно, но я...» «Стефан уже проделывал это со мной», — напомнила Марселин. «И я знаю, как нужно действовать. Я смогу отыскать ту нить, которая когда-то была задета его магией». «И все-таки...» — вмешался Гилберт, подходя ближе, словно боялся, что Марселин сбежит от него. «Что такое Сомнус?» «Если в двух словах...» сон смерти. Он погрузит Стефана в такой глубокий сон, из которого ему ни за что не проснуться своими силами, и он будет находиться на грани жизни и смерти, пока я не разбужу. На это потребуется куда больше времени, чем на убийство и погружение в сон, так что детали объясню потом. «Погоди-ка!» Пайпер, совладав со своими руками, крепко сжала кулаки и выпалила вполне очевидное. «Ты сказала, что сомнусом Стефан спас тебя от смерти. Выходит, когда-то он погружал тебя в этот смертельный сон, да?» «Сколько ты спала?» — протараторил Кит, лишив Пайпер возможности задать этот вопрос самой. Марселин глубоко вздохнула и прикрыла глаза. Размытая из-за дождя дорога, вывихнутое запястье и кровь повсюду остались в прошлом. Ей нечего бояться. «Это произойдет не с ней». Но как же она не хотела пускать чужую кровь? Она убеждала себя, что смерть, а затем спасение через сон — единственный возможный для Стефана вариант. И какая-то тщедушная часть её сознания шептала, что будь Стефан здесь, он бы согласился с этим. Он лучше других умел просчитывать риски и знал, что иногда приходится рисковать слишком сильно. Ей не хотелось причинять боль Стефану, и потому она решила, что будет действовать быстро. Куда быстрее него, потому что, очевидно, он не был готов к зрелищу, представшему перед ним на дороге в Картахену. Он замешкался, но лишь на мгновение, а в следующее уже окутывал ее дрожащее от боли тело магией, мягкой и приятной, напоминающей Марселин объятия любящей матери, И хотя она почти не помнила рук своей матери, она пообещала себе, что её магия, пусть и будет быстрой, принесёт Стефану не менее мягкое и тёплое чувство. Марселин убьёт Стефана быстро и погрузит его в сон. Если после пробуждения он и будет ненавидеть её, то она хотя бы сможет гордо заявить о свершении заслуженной мести. Вот только ей совсем не хотелось мстить Стефану. «Нам нужно закрыть врата», — напомнила Марселин тихо, но твёрдо, поднимая глаза прямо на Гилберта, — «потому что он их король. И если мы не хотим, чтобы тёмные создания, бросив нас, выползли за пределы особняка, сделать это нужно сейчас». Гилберт колебался только секунду. По всей видимости, это было какой-то отличительной чертой великанов — сомневаться перед принятием важного решения. Но в итоге Гилберт кивнул, прочистил горло и спросил, «Что тебе нужно помимо нашей крови?» «Минута, чтобы все подготовить. Если мы действительно хотим спасти Стефана, Сионию придется перенести нас прямо к нему и сразу атаковать всех остальных демонов. Я не могу тратить магию просто так». Гилберт еще раз кивнул и, подумав немного, стал раздавать указания. «Энцелад, Диона, зачистите коридоры от демонов вместе с Сионием. Джонатан и Эйс вместе с соней и Китом останетесь здесь под защитой Сигилов. А мы с Пайпер пойдем с Марселин. «Демоны могут попытаться забрать ее!» — с жаром возразил Эйс, впервые подав голос с той самой минуты, как Энцелад привел его и Пайпер сюда. «Золото должно быть рядом с бронзой», — решительно произнёс Гилберт. «Там же, где и изумруды. Вот только я не понимаю, что значит копьё». «Копьё?» — с отсутствием всякого интереса повторил Кит, протянув Соне один из пистолетов. «Копьё», — задумчиво повторил Гилберт, но вдаваться в подробности не стал. У Марселин не было времени, чтобы расспрашивать его об очередной загадке, непонятно откуда взявшейся. Она переносила из той части библиотеки, где ютился ее заваленный всяким барахлом стол, порошки и склянки, в которых намеревалась смешивать кровь великана и человека. Она не была уверена, что такой отвар не навредит Стефану, однако ничего лучшего просто не нашлось. Она лёгким движением пальца по запястью Гилберта вспорола ему кожу и выпустила его кровь в небольшую стеклянную чашу. Пайпер зажмурилась, когда Марселин провела пальцем по её запястью и даже судорожно выдохнула, как только первая капля крови упала в чашу. Марселин быстро залечила её рану и надрезала собственную руку. Стефан нуждался в крови, напитанной чистой магией. и она надеялась, что он примет ее кровь. Все-таки когда-то он сам поил ее своей кровью, пытаясь вырвать из лап смерти. Марселина становилась, впервые по-настоящему осознав, как ей страшно. Темные создания проникли в особняк, прокляли Стефана, прокляли их всех, заперев в особняке кишащим чудовищами. Лишь чудом и магией Марселины Сиония они еще не прорвались в библиотеку. Боги Сигрицкие, как же она боялась! Не за себя и даже не за людей, которые были здесь. Она знала, что Эрнандесы в состоянии убить любого демона, что Кит с Соней обязательно придумают, как спасти себя, что Джонатан защитит не только Эйса, но и Пайпер, только если Лерайя не сделает это первой. Сионей не ограничится магией, пытаясь изничтожить как можно больше демонов. а Гилберт сумеет использовать те крупицы силы, что у него остались. Марселин боялась, что у нее ничего не выйдет, и Стефан действительно умрет, что она убьет его своими руками. Стефан думал, что давно избавился от всех своих страхов. Он был почти бессмертным великаном-полукровкой, избранником Гейрисандры, давним другом рода Лайны и их верным советником. счет хорошего учителя он бы поспорил, но видя, как порой Марселин пользовалась знаниями, что он ей преподнес, Стефан понимал, что все-таки был хорошим учителем. У него просто не могло остаться каких-либо страхов. Только не в то время, когда удача вновь улыбнулась коалиции и первый сальватор был найден. Но потом Стефан понял, где он... и едва ли не первобытный страх охватил его с ног до головы. Стефан вспомнил, как он стоял на размытой дождем дороге в метре или двух от повозки, разнесенной в щепки. Стефан успел вовремя. Твари почти вцепились в тело девушки, перед этим до неузнаваемости истерзав другое. Сейчас тело было только одно. Вывернутые конечности, торчащая из плеча кость, Разодранное платье, спутанные волосы, рот, наполовину наполнившийся дождевой водой, наполовину кровью. Стефана замутило. В первую очередь от запаха. Гниль, хаос, почти неразличимый цитрусовый аромат, беспощадно вымываемый дождем и кровью. Если бы не гниль, Стефан уцепился бы за этот запах, как за спасательный круг». Он задыхался от тошнотворного запаха гнили, впитавшегося в него. Чёрная кровь текла изо рта и носа, стекала по щекам вместо слёз и сочилась из раны в боку, пропитывая белую рубашку. Стефан мотнул головой, силясь прогнать наваждение, потому что знал, в его голове кто-то есть. Однако Марселин никуда не делась и протянула морщись. «Почему ты просто не сдохнешь?» «Я знаю, что это не ты», — пробормотал он, проводя ладонью по лицу. «Кровь, что удивительно, не смазалась, но и не исчезла». «Это я», — невинно отозвалась Марселин. «Воплоти». «Ты демон», — с нажимом сказал Стефан, зажмуриваясь. «Я знаю, что это не ты, Марси». Тишина длилась всего секунду. О. -о, -о! выдал низкий рычащий голос. «Твое сознание куда интереснее, чем мы думали!» Стефан открыл глаза. В нескольких метрах впереди стоял Маракс, сложивший руки за спиной. Перепончатые крылья подрагивали, будто он никак не мог аккуратно свести их так, чтобы они не мешались. В полутьме белая кожа Маракса делала его похожим на мертвеца. Зато чёрные глаза с красными зрачками сверкали чересчур ярко. Ты так сильно цепляешься за этот день? продолжил Маракс, разводя руки в стороны. Мне всегда нравились драматичные истории. Молодец, Стефан. Стефан наклонил голову набок. Белая пустота мгновенно поглотила дорогу, разбитую повозку, дождь и грязь. О! С легким разочарованием повторил Маракс. «А ты быстро!» «Убирайся из моей головы!» Проскрежетал Стефан, сжимая кулаки. С демонами, которые проникали в сознание, всегда следует быть максимально осторожными. А Маракс был особенно искусным мастером манипуляций. Он контролировал хаос до того хорошо, что мог в несколько проклятий подавить волю демонов своего ранга и даже влиять на тех, кто был сильнее. Он без проблем контролировал Ноктисов и людей, которых проклинал, но Стефан не был намерен сдаваться. Если сейчас Маракс в его сознании, то Стефан найдет способ ограничить демона и уменьшить его силу. О своем теле Стефан постарался забыть. Пока он является вратами, демоны его не убьют. «Я всего лишь хочу поговорить», — проворчал Маракс, делая шаг к нему. Стефан вскинул руку и щелкнул пальцами. Маракс застонал, едва не согнувшись пополам, и схватился за голову. Стефан ощутил давление собственной магии так хорошо, будто это он попал под удар. «Великанский ублюдок!» — прорычал Маракс, растягивая губы в улыбке. «Думаешь, что справишься со мной?» «Разве это не я должен спрашивать?» Стефан щелкнул еще раз, усиливая давление магии. Маракс сжал челюсти, когда инородная сила выкрутила его левую руку, причиняя боль. Ему вовсе не нужно было окончательно побеждать Маракса, стирая его в пыль, из которой уже ничто не сможет возродиться. Ему лишь нужно идеально подобрать момент, когда нити его собственной магии — сплетутся с пространственной, пропитывающей особняк Гилберта и создадут благоприятный портал для призыва. Все было до того просто, что Стефан не понимал, как это он не додумался до этого с самого начала. «Какая жалость!» — Прохрипел сопротивляющийся магии Маракс. «Ты столь уникален, что мог бы быть вечным!» «Я и есть та вечность, которую дарует Гейрисандра», — невозмутимо ответил Стефан. «Ты, можно считать, уже родился мёртвым, великанский ублюдок!» Маракс сделал осторожный шаг вперёд, проверяя, сможет ли выдержать это, а затем ещё один, пока Стефан снова не увеличил давление магии. Нитей уже не хватало, потому что большую часть он медленно и аккуратно вплетал в портал для будущего призыва. Но Мараксу все равно требовались усилия, чтобы продираться сквозь магические преграды. «Ты умрешь и истлеешь так, что от тебя ничего не останется!» «Почему бы не сохранить это величие?» Стефан сжал челюсти. «Магии для удержания демона осталось совсем немного». Тот двигался все свободнее, почти не чувствуя препятствий. Расстояние между ними сократилось до метра, а Маракс уже совершенно спокойно приглаживал растрепавшиеся белые волосы и скалил клыки так, будто хотел незамедлительно вонзить их в шею Стефана. «Земли страдают от скверны, которую не победить!» прошипел Марак, остановившись от него в двух шагах. «Крепости падут, когда принцесса восстанет из мертвых и осквернит душу последнего борющегося». Марак положил руку на шею Стефана, и он замер. Магия истощилась. Все оставшиеся нити, еще не потерявшие силы и прочности, были вплетены в призыв. Стефан выдохнул и убедил себя, что в своем сознании пережить боль не так уж и страшно. Маракс всего лишь давил на его шею так сильно, что мог сломать ее, а свежая кровь лилась по уже высохшей. Все это только в его сознании. Синяя кровь будет течь рекой», — продолжил Маракс, сильнее сдавливая его шею. «И даже золото не спасет. Рыцарь в сияющих доспехах падет, когда скверно обретет лицо». Демон, поморщившись из-за давящей на него магии, пальцем собрал выступившую на шее Стефана кровь и, смотря ему в глаза, слезнул ее. «Будь вратами, к сердце света, Стефан! Будь вратами до тех пор, пока последний синий орел не падет!» Стефан в ту же секунду возненавидел себя сильнее, чем до этого. Он упрекал Гилберта в использовании рокота, ведь риск погибнуть от него был слишком велик. Однако сейчас был намерен поступить точно так же. Вот только у Стефана... никогда не было той связи, которая есть у чистокровных великанов. У него, в отличие от Гилберта, не было никакого шанса пережить Рокот. Но ведь все это только в его сознании. Стефан сбросил магию, задерживавшую Маракса, и закричал. «Белая пустота» распалась, сначала сменившись размытой дождем дорогой и далекими очертаниями холмов и гор, а после — развороченной лабораторией Марселин. У Стефана были мгновения, чтобы оценить ситуацию. Окружавших его демонов было слишком много, чтобы он смог их победить. Тех, кто связал его проклятием, — еще больше». Ощущение чужой магии из-за хаоса безвозвратно терялось, однако знакомые голоса, звучащие будто из-под воды, были совсем близко. Все вновь начало расплываться, стягиваться в одну точку ровно перед ним, туда, куда заставлял смотреть его Маракс, в пустоту, полную хаоса. У Стефана совсем не осталось времени, зато остались нити магии. Маракс осознал, что хватка утеряна спустя жалкую долю секунды после того, как это произошло. Эта доля была наполнена его неподдельным ужасом, который Стефан слишком редко видел у демонов. Значит, Маракс точно понимал, что сейчас произойдет. «Явись ко мне, Брадаманта, и укажи путь к землям вечных скитальцев!» От грохота в ушах Стефана замутило. Кровь фонтаном хлынула изо рта, и на этот раз красная смешалась с черной, признак того, что хоть он еще и был вратами для демонов. Призыв удался. Волна горячего воздуха обожгла демонов. Ударная раскидала их в разные стороны. Стефан слышал, с каким ревом Маракс подскочил на ноги, но новая волна вновь повалила его, прижав к полу. Лицо демона исказилось еще сильнее. Он попытался встать и прорваться к Стефану, но оказался отброшен в сторону копьем, едва не пробившим ему грудь. Брадаманта всегда была безжалостна и не отличалась доброжелательностью даже к своим контракторам. Она, если верить легендам, всегда приходила по первому же зову, Но зов этот должен быть полон крови. Стефан искренне надеялся, что наличие крови темных созданий не оскорбит воительницу. Брадоманта пала в бою за первого короля Кергора. Но магией переродилась в Ирау, которая заключала сделки только с самыми сильными и теми, кто не боялся расплатиться чем-то по-настоящему ценным. И даже сейчас, несмотря на то, что Брадоманта была мертва, она гордо стояла посреди разгромленной лаборатории полной скалящихся демонов, направив остриё копья из каргерской стали на Стефана и прижав его кончик к горлу мага, на котором уже проступила свежая кровь. В ярких янтарных глазах воительницы не было и капли сострадания, а в сплетённых в многочисленные косы рыжих волосах Стефан даже различил кусочки костей. Изучая книгу «Призыва», он так и не нашел ни одного упоминания о цене, которую пришлось заплатить кому-либо из контракторов. Однако уже знал, чего потребует Ирао. «Долго же ты думал», — грозно сказала Брадаманта. «Убей меня», — тут же ответил Стефан. «Убей прямо сейчас». Брадаманта забирала в мир мертвых, в земли вечных скитальцев, лишь тех, кто был готов заплатить самую высокую цену. Лишь тех, кто достоин самой худшей смерти за все свои злодеяния, совершенные при жизни. Последнее слово. «Не смей!» — взревел Маракс, и волна обжигающего воздуха тут же обрушилась на мага и воинственного духа. Брадаманта взмахнула копьем и отразила удар. Она подняла облаченную в рыцарскую перчатку руку и, не говоря ни слова, сжала ее в кулак. Во время договорного убийства Брадоманту не остановить, и Стефан это прекрасно знал. Она уничтожит любого, кто попытается помешать ей. И если сейчас она уничтожит Маракса... Остальные демоны падут после закрытия врат. Все очень просто. «Но с домом!» — рявкнул Маракс. Его тело начало тлеть. Распадаться на маленькие песчинки, которые, пролетев несколько сантиметров, тут же исчезали. Стефан почувствовал, что на одну невидимую когтистую руку, держащую за шею, стало меньше. Скосив затуманенный взгляд в сторону, Стефан застал ту же картину. Демоны сбегали. «Убей меня!» — пролепетал Мак, обратив на себя внимание духа воительницы. «Сейчас же!» «Ты жалок!» — выплюнула Брадаманта и, повернувшись к Стефану, всадила копье в его грудь. Хруст сломанных ребер был почти неслышен. Стефана оглушил другой, более пронзительный и громкий звук, который нельзя было сравнить даже с воплями умирающих демонов. На пороге лаборатории, прижимая руки к груди, стояла марселин. Брадаманта выдернула копье и брезгливо тряхнула им, но кровь продолжала капать с него». Стефан приоткрыл рот, сились выдавить хотя бы скудные объяснения напоследок, но ничего не вышло. Магия ускользала так же быстро, как и жизнь. «После смерти ты будешь частью народа, который скитается вместе со мной», пророкотала Брадаманта, смотря только на него. Она не обращала внимания ни на рассыпающихся в пыль демонов, которые корчились от боли и бронзового света, пронизывающего их изнутри, не наворвавшуюся в комнату Марселин. «После смерти, что уготовили тебе боги!» Стефану как-то говорили, что в его судьбу плотно вплетены копье и глаза изумруды, но он не думал, что все настолько буквально и печально. Бродаманта исчезла, но Стефан не разглядел этого. Великанская половина еще боролась с тяжелым ранением, будто пыталась ускользающими крохами магии вылечить его. Зато человеческая, сквозь туман, кровь и выступившие от боли слезы, видела кричавшую на него Марселин и Сиония, замершего на месте, как изваяние. Совсем рядом горел золотой свет, Должно быть Пайпер, чьи глаза пылали магией. Маракс сказал, что синяя кровь будет течь рекой и даже золото не сможет помочь. Стефан надеялся, что демон имел в виду его, говоря о синей крови, потому что умирать, зная, что Маракс может вернуться за Гилбертом, было хуже всего. Во рту оказалось что-то горькое, почти заставившая Стефана вздрогнуть и поморщиться. Странный вкус стал последним, что он смог осознать, после чего он провалился во тьму.